Обзор доклада о неочевидных трендах за 2017 год. Впервые опубликован 5 декабря 2016 года. Оригинальный формат книга в мягкой обложке плюс электронная книга. Предыстория плюс ретроспектива. Если вы когда-нибудь задумывались о покупке новой модели автомобиля, то знаете, что производители не обновляют ежегодно весь дизайн полностью. В одни годы модель остаётся относительно неизменной, а в другие значительно обновляется. 2017 год стал годом технического обслуживания для серии, а не очевидных тенденций. Дизайн и формат остались в основном такими же, как и в 2016 году. Книга снова вышла большим тиражом и впервые широко продавалась в таких местах, как книжные магазины аэропортов, что помогло расширить аудиторию. Все больше читателей впервые ознакомились с докладом, и всё больше переводов на другие языки выходило на рынок. Тем временем число моих выступлений и семинаров продолжало расти. С точки зрения содержания это был популярный год с несколькими выдающимися тенденциями, включая пассивную лояльность, о переменах в способах, которыми бренды зарабатывают лояльность, жёсткую женственность, а новые революции в изображении женщин в СМИ и культуре. и «Невидимые технологии», о том, как технологии всё больше предвосхищают наши потребности и незаметно вписываются в нашу жизнь. Издание 2017 года также открыло череду моих книжных наград, получив серебряную медаль в номинации за теорию бизнеса высоко конкурентной премии Axiom Book Awards. Кратко о тенденциях 2017 года. Жёсткая женственность. В последние годы появился образ жёсткой, независимой женщины, изменивший прежний концепт женственности и представления о гендерных ролях. Рейтинг долговечности А. Нынешние события, политический и культурный климат продолжают менять наше восприятие места женщины в современном обществе. С момента публикации этой тенденции мы почти еженедельно видим всё новые примеры, подтверждающие достоверность догадки. Обычные причуды. Глобальный сдвиг в сторону индивидуализма привёл к всплеску подработок, близких к хобби, появлению предпринимателей, движимых собственным увлечением, и обновлению представлений о том, что делает людей уникальными. Рейтинг долговечности А. Люди продолжают создавать ценность своими увлечениями, страстью и личными причудами. Желание заниматься побочными проектами и глобальный рост индивидуализма вдохновили нас вернуться к этой тенденции в 2019 году. Отчаянная детоксикация первоначально описана в 2014 году. По мере того, как технологии, медийный хаос и перегруженность гаджетами привносят в жизнь всё больше стрессов, люди ищут время для пауз, чтобы поразмышлять. Рейтинг долговечности А- Насыщенность технологиями продолжает побуждать людей искать передышку. Приложения помогают нам отключиться. В реальном мире предлагаются зоны, свободные от технических средств, и люди жаждут больше тишины и покоя. Пассивная лояльность. Новое понимание лояльности заставляет бренды находить более изощрённые подходы к формированию своих приверженцев. Рейтинг долговечности A. Дальновидные бренды перестраивают программы лояльности и стараются развивать стойкую приверженность у своих потребителей. Учитывая сохраняющуюся важность этой тенденции, мы решили вновь обратиться к ней в 2019 году. Подлинные искатели славы. Новое поколение разработчиков обращается к социальным сетям, чтобы создавать бренды, привлекать внимание и обеспечивать новые прорывы. Рейтинг долговечности B. Инфлюенсеры продолжают оставаться силой в интернете, но их постоянное стремление привлечь наше внимание приводит к усталости от наигранной подлинности и переключению внимания на что-то другое. Привлекательное несовершенство. Первоначально описано в 2014 году. Сегодня успешный маркетинг всё больше фокусируется на личных особенностях, причудах и несовершенствах человека для создания подлинности в отношениях с клиентами. Рейтинг долговечности A. Идея о том, что бренды и их лидеры демонстрируют свою уязвимость и укрепляют доверие через готовность рассказать о собственных недостатках, продолжает находить отклик и является ключевым компонентом в деятельности брендов с человеческим лицом. Сохранённое прошлое. Первоначально описано в 2014 году. Технологии предлагают новые способы сохранения истории, изменяя способ переживания событий, запоминания фактов и извлечения уроков из прошлого. Рейтинг долговечности А. Тенденция остаётся жизненно важной, поскольку продолжаются цифровая обработка артефактов и создание 3D-библиотек культурных объектов. Прежде чем они будут повреждены во время войны или уничтожены стихийным бедствием. Глубокое погружение. В то время как бренды конкурируют за наше внимание, диапазон которого всё сокращается и предлагают всё большее количество контента, многие люди предпочитают обращаться только к темам и опыту, которые действительно вызывают их интерес. Рейтинг долговечности A. Люди по-прежнему находят удовольствие в историях, которые глубоко погружают их в интересные темы. Подкасты, журналистские расследования, иммерсивные фильмы и другие полноформатные повествования по-прежнему сохраняют привлекательность. Драгоценные печатные издания. Первоначально описано в 2013 году. Благодаря цифровой революции люди развивают более осмысленные и эмоциональные отношения с физическими объектами и печатными материалами. Рейтинг долговечности А. Поскольку мы всё так же высоко оцением бумажные книги, как и раньше, то перенесли эту тенденцию в 2018 год, назвав её достойный прикосновение. Невидимые технологии По мере того, как технологии становятся всё более изощрёнными, они точнее прогнозируют и предвосхищают потребности, защищая нас и принося пользу, но при этом незаметно вписываются в нашу жизнь. Рейтинг долговечности «Эй». Технологии продолжают беспрепятственно решать повседневные задачи, делая взаимодействие проще, дешевле и эффективнее. Эти преимущества поддерживают тенденцию постоянно актуальной, благодаря чему она стала ключевым элементом нашей мегатенденции защитных технологий. Возрождение роботов. Поскольку роботы нужны нам и дома, и на работе, то у них всё чаще появляется человекоподобный интерфейс и черты микроличности. Рейтинг долговечности A. Переживая эпоху возрождения роботов, мы решаем принципиальные вопросы о том, что бы хотели им доверить, а что нет. Эти обсуждения и тенденции могут сохранить важность на протяжении будущего десятилетия. Самосознание данных В мере развития технологий алгоритмы и искусственный интеллект делают анализ в реальном времени настолько быстрым, что машина может самостоятельно переходить от ввода информации к её осмыслению, а затем и к действию. Рейтинг долговечности AI-. В отличие от наших более тревожных тенденций обилия данных и загрязнения данных, эта тенденция предполагает, что данные уже могут анализировать самих себя. и создавать на этой основе ценность, что похоже и происходит. Авантюрное предпринимательство. Новое поколение предпринимателей думает не только о прибыли. Эти люди считают миссией своих организаций социальное воздействие, а не финансовые результаты. Рейтинг долговечности A. Мировые проблемы остаются сложными, и предприниматели оказывают социальное влияние, заполняя пробел, оставленный неэффективными правительствами. Эта тенденция также вдохновила тренд "Хорошая скорость" из доклада за 2019 год. Возмутительные аутсайдеры. Некоторые из самых инновационных и влиятельных современных идей были сформулированы людьми, крайне далёкими от соответствующей сферы деятельности. В итоге их нетривиальные причуды разрушают целые отрасли. Рейтинг долговечности B. Аутсайдеры продолжают разрушать целые отрасли страны и глобальные порядки. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжит влиять на все сферы жизни, от политики до музыки, в ближайшие десятилетия. Осознанность как мейнстрим, первоначально описана в 2015 году. Медитация, йога и спокойное созерцание становятся мощными инструментами для улучшения производительности, здоровья и мотивации отдельных людей и организаций. Рейтинг долговечности А. С тех пор, как эта тенденция была предсказана несколько лет назад, она продолжает описывать целые отрасли, новые способы мышления и растущее стремление людей к самосовершенствованию как дома, так и на работе.